Глава 6. Тот, кто изменился, и тот, кто не менялся, никогда. Часть 1. На утро всё ещё лил дождь. Он был настолько сильным, что я вполне мог бы использовать его как оправдание, чтобы не выходить на улицу. Благодаря нему у меня появилось время подумать, что же делать дальше. Пока я рассматривал список дел, ко мне подошла Мияги и спросила: "Как проведёте сегодняшний день?" Так как я уже привык слышать из ее уст что-то плохое, то приготовился к продолжению. Но она ограничилась этим вопросом и теперь просто разглядывала список вместе со мной. Похоже, в ее словах не было какого-то скрытого смысла. Я еще раз взглянул на Мияги. Я задумывался об этом еще с нашей первой встречи. Ее внешность была по-своему хороша. Что ж, позвольте мне наконец высказаться. Говоря откровенно, она была в моем вкусе. Ясные глаза, нахмуренные брови, плотно сжатые губы, замечательное овал лица, гладкие волосы, беспокойные пальцы, стройные бёдра. Я могу перечислять очень долго. Из-за всего этого с момента её появления в квартире на моей свободе затянулась петля. И я не мог даже зевнуть в присутствии девушки, которая полностью угождала моим вкусам. И я, конечно же, пытался скрыть свои ломаные движения и идиотские вздохи. Если бы моим наблюдателем была женщина с полностью противоположными качествами, уродливая, грязная и старая, определённо я смог бы расслабиться и подумать, чем же сейчас следовало заняться. Однако присутствие Мияги, а точнее мои извращённые желания и жалкие надежды постоянно смущали и отвлекали меня. Я, конечно, извиняюсь. Начала Мияги. Но этот список это действительно то, что в глубине души вам хотелось бы сделать? А, я тоже думала об этом. Если позволите, у меня такое чувство, что этот список вы составляли не для себя. Возможно, ты права. Наверное, я до самой смерти не хочу ничего делать. Но ведь так нельзя, потому и стараюсь подражать кому-то другому. И всё же, мне кажется, что должен быть более лучший выход. Оставив меня с этим, по-видимому, содержательным комментарием, Мияги заняла свою позицию в углу. Этим утром я пришёл к выводу, чтобы исправить свою извращённую натуру, мне придётся постараться намного сильнее, чем я думал. Что ж, Я должен мыслить проще, наглее и вульгарнее. Провести остатки жизни, следуя своим инстинктам. Что следует изменить прямо сейчас? Ноже, больше нечего терять. Я снова посмотрел в свой список, не набравшись смелости, позвонил своему старому другу. На сей раз, после нескольких гудков, мне ответили. Я вышел на улицу, взяв с собой зонтик. Но стоило мне добраться до станции, дождь и закончился. Похоже, что это событие идеально меня характеризует. Идёшь с Антоном под ясным, безоблачным небом, когда дождь уже казался чьей-то выдумкой. Я был смущён, как если бы нёс с собой пару коньков. Я вошёл на станцию, думая, что смогу укрыться от жары, но и здесь было не лучше. Я уже давно не ездил на поездах. Войдя в зал ожидания, я купил содовой из автомата рядом с мусорной корзиной, сел на скамью и прикончил её в три глотка. Михаилке тоже взяла себе минеральную воду и сжимала её в руках, прикрыв глаза. Сквозь око окно я посмотрел на небо. Там проглядывала небольшая радуга. Я даже забыл, что такая красота бывает после дождя. Разумеется, я знал, как выглядит радуга, когда происходит явление, которое люди называют радугой. Но почему-то в какой-то период своей жизни я забыл эти базовые знания и что такое на самом деле случается. Но было что-то такое, что я заметил, лишь взглянув на радугу по-новому. Я видел лишь пять цветов в том упругом локе, что был натянут в небе. Только на два меньше семи. Красный, желтый, зеленый, голубой и фиолетовый. Интересно, каких цветов мне не хватало. Я смешал цвета в своей воображаемой палитре и только тогда понял, что двумя другими были оранжевый и синий. Должно быть, вам понравилось, как она выглядит. — сказала Мияги. — Это может быть последняя радуга в вашей жизни. — Действительно, — кивнул я. Если развить эту тему, то это может быть последний зал ожидания, в котором я сижу. А это моя последняя банка с содовой. Или последний раз, когда я выкину банку. Я выбросил пустую банку в мусор. Звук ее столкновения с другими банками эхом прокатился по залу. Все может стать последним. Но так было всегда, даже до того, как я решился продать свою жизнь. Так я сказал, но отверждение Емеги заставило меня занервничать. Радуга зала ожидания банки лимонада. Кто об этом переживает? Но сколько ещё дисков я успею прослушать до того, как умру? Как много книг смогу прочитать? Как много сигарет выкурить? Думая об этом, я внезапно ощутил смутный ужас. Смерть означает, что я не смогу больше сделать что-то вновь. Она означает, что я буду мёртв. Войди из поезда, я пошёл в ресторан, который был в 15 минутах езды на автобусе. Именно там у меня была назначена встреча с Наруси. Наруси был моим другом со времён старшей школы. У него был средний рост, примерно как у меня, а может немного ниже, и лицо, как будто высеченное искусным скульптором. Его голова хорошо работала, а то, как он говорил, пленяло людей, поэтому сверстники его любили. Сейчас, когда я об этом думаю, кажется странным, что такой изгой, как я, был в хороших отношениях с ним. Дело в том, что у нас была одна общая черта. Мы могли посмеяться почти всё в этом мире. В старших классах мы часто засиживались в общепитах и издевались над всеми повседневными явлениями, очень часто перегибая палку. Я хотел от души посмеяться ещё раз. Это было моей первой целью. Но была и иная причина, по которой я хотел с ним встретиться. Ожидая его, я сел рядом с Мияги. Конечно, это был столик на четверых, но так как сидения были не очень широкими, мы оказались довольно близко друг к другу. Она продолжала следить за мной с весьма близкого расстояния. Иногда я пытался поймать её взгляд, но она продолжала сидеть, не обращая на это никакого внимания. Наруси наверняка неправильно поймёт наши с Мияги отношения. Она ведь всегда болтается за мной, куда бы я ни пошёл. По крайней мере, я на это надеялся. Понимаю, насколько невыносимо жалкой была эта надежда, но если я хотел что-то сделать, то, следуя своему списку, я должен это сделать. Как не печально, но это первое, чего мне захотелось после продажи своей жизни. Эй, госпожа наблюдатель. Что такое? Ну, у меня есть к тебе небольшая просьба, сказал я, почесывая шею. И только я хотел попросить её, чтобы она мне подыграла, как к нашему столику подошла официантка и одарила нас кривой улыбкой. Извините, вы готовы сделать ваш заказ? спросила Анна. Сдавшись, я заказал кофе. Официантка уже начала подтверждать заказ, поэтому я повернулся к Мияге и на всякий случай спросил, нормально ли, что она ничего не заказала. Той явно стало неловко. Вы не должны заговаривать со мной на глазах посторонних людей. Это противозаконно. Кажется, я уже объясняла вам это ранее, но Видите ли, присутствие наблюдателя не может восприниматься никем за исключением его подопечных. К примеру, Мияги схватила официантку за рукав и потянула. Действительно, как она и сказала, никакой реакции. Любые из пяти чувств, передающихся человеку от меня, рассматриваются так, будто их вообще не было. Сказала она, поднимая стакан. Так что я могу спокойно держать этот стакан, не опасаясь, что она увидит летающую посуду. Но она не видит, как стакан внезапно исчезает, когда я касаюсь его. Так же, как не задумывается, что стакан перемещается с места на место. Всего этого просто никогда не случалось. Меня нельзя воспринять так, будто я есть. Но так же нельзя воспринимать меня как несуществующую. Но есть и исключения. Единственный, кто может воспринимать наблюдателя, это человек, за которым он присматривает. Это немного беспокоит, но по сути меня нет. Нет. Я существую только для вас, так как вы уже обо мне знаете. Однако суть в том, что сейчас вы как будто разговариваете с воздухом. Я посмотрел на лицо офицатки. И правда, она смотрела на меня, как на идиота. Кофе принесли через несколько минут. Попивая его, я решил свалить сразу же, как только допью. Если бы парень, которого я ждал, пришёл на полминуты позже, уверен, я бы так и поступил. Однако, прежде чем я успела окончательно решиться, мне на глаза попался входящий в ресторан на Руси. Неохотно я подняла руку в приветствии. Конец первой части.